Я убогий, даю сто рублев. Есть у меня дом, продам. — Верно, — старческим голосом сказал седой посадский. — Да что же это такое, царица небесная, — закрестился перепуганный купец. Биркин встал из-за стола. — Борода, что ворота, а ума в калитку, — загремел он, надвигаясь на Минина. — Да кто тебе, отричь дураков, третью деньгу даст? У кого совесть есть, тот и даст, — ответил Минин. А коли все порешим, так и преневолим. И, обращаясь ко всем, продолжал. Такое дело надо вершить всенародно. Выйдем завтра поутренней на паперть, объявим нижегородцам о добром начале. Пусть понесут слух. С посадскими головами у меня сговор. Они о том согласны. Вместе и выйдем. Выйдем, подтвердил Сведой Посадский. И ещё несколько голосов крикнуло: "Выйдем! Дело стало быть за купцами", окончил Минин. "Стало быть, посадские порешили, а я дом продавай", оглядываясь по сторонам, заговорил купец. "Братцы, да он хуже панов грабит!" Сразу поднялся в ополч. Снова заметались по избе люди, били себя в грудь, кидали с размаху колпаки на пол. Разор стал крик. На торговал копейку, отдай алтын, грабители, бей его. Ихняя дорость нам не указ, пущай сами дают, кричит, размахивая руками. Одень, пущай выходит на паперть. Им там на мнут бока, орёт другой. Среди общего шума в голос хохотал дьяк, махал рукой и снова хохотал до слез. — Пусть чай выходит! — тоже сквозь смех, отмахиваясь рукою, кричит купец. — Пусть чай выходит! Минин стоял, сдерживая гнев. «Выйдем — Выйдем! — крикнул он, покрывая хохот и крики. — И скажем! на соборной площади. Со стороны мясника это был очень необыкновенный поступок, достойный прославления. Геркомен. На соборной площади было черно от народа. Далеко в глубине белел косой край приземистого Нижегородского Кремля, и на нём люди. Началось всё по порядку. После церковной службы говорил протопоп Савва, увещевал встать за веру. Слушала его толпа спокойно. Потом вышел посадский и сказал, что посадские люди решили обложить себя в третью деньгу. И тут пошёл шум. Захарий на паперть не вышел, но из толпы кричал. После посадского говорил купец Шорин. Мы торговые люди, от наших достатков и вы кормитесь. Да разве нам своего добра не жалк? Да разве мы своего города не обороним? верно крикнул Захарин. Найдём оратных людей, продолжал купец, выставим заслоны, поляки-то в Москве, а мы-то за Волгой, они из сюда может и не пойдут. И тут Менин нарушил благочиние. Он вышел на паперть и начал говорить даже не поклонившись народу. Не за свой город, не за Нижний один, а за всё государство московское поднимать надо ополчение. Эх, хватил, крикнул Захарий. Цыц, сказал ему сосед посадский и так ткнул под бок, что старик пискнул. Не я говорю, продолжал Минин, Наше горе говорит: не уж-то бесчинство до да насилию и конца нет, не уж-то у народа русского ни силы, ни управы нет на ворогов. Гул пошёл по толпе. Так не бывает же такому бездолью, крикнул Минин. Гул в толпе рос. Послышались неясные, отдалённые выкрики. "Лишь, как говорит", взволнованно сказал какой-то посадский в толпе нинез вытер руковом под солба воюем мы в рось псков особо а казань особо а астрахань особо же а купец свиж говорил что нижний один за себя постоит